Глава двадцать третья. Ян Ли. «Он не похож на деву», — констатировал Юн Шен с некоторой претензией в голосе. Переодетый в белый заклинатель из-под вуали, рассматривал аллея, лицо которого скрывала полумаска наемника. «Слишком резкие порывистые движения, широкие плечи и пружинистая походка. И он не в белом». Последняя реплика была адресована мне. «Но я телохранитель, девы, мне положено одеваться так, чтобы быть незаметным», — похвастался братец, поправляя темно-серое верхнее одеяние. «Незаметен ты будешь, разве что слепо глухому», — фыркнул Йоншен, проверяя, как пришита вуаль к шляпе. «И телохранители так себя не ведут. Достаточно услышать, сколько шума ты издаешь при ходьбе, и даже крестьянин скажет, что ты обычный переодетый юнец». «На фоне вас двоих на меня никто и внимания не обратит», — отмахнулся брат. «А стукнуть тяжелой палкой по башке того, кто начнет руки распускать, много ума и тренировок на это не требуется». «Ты не прав. Защитой я тоже займусь». Заклинатель сложил руки на солнечном сплетении, пряча ладони в полых длинного халата. Самое смешное, что в подобном наряде он смотрелся чуть ли не женственнее меня. Привычка юншена ходить плавно и бесшумно, а келебедушка по озеру, прямо держать спину. «Два телохранителя для девы явно перебор», — обратилась я к обиженному учителю, складывая инструменты и препараты в сумку. «А две девы нормально И, конечно, лучше, чем одна. Я готова. Идемте». Оба кивнули и не двинулись с места. Ждут, когда предводительница укажет путь. Ну, ну. Я быстро добавила: Юншен, предупреждаю, если почувствуешь слабость, должен сказать сразу. Не надо играть в героев. Алей, если что, тебя на спине донесет туда и обратно. Ему полезно упражняться. Тоже касается и тебя. На белом хорошо видно кровь. «Договорились. Вообще-то безумие отправляться в поход двум доходягам. Но что поделаешь?» Я опустила вуаль и привычно направилась к окну. «Вперед на подвиги!» «У мира, в который я попала, есть неоспоримая особенность — прекрасная природа. Не то чтобы красочные пейзажи сильно отличались от райских уголков Земли, но в великой поднебесной природе еще и отлично соседствовала с человеческими постройками». Местные жители ценили гармонию, хрупкое равновесие инь-ян и прочие философские штуки. Поэтому большинство зданий замечательно вписывались в естественное окружение и совершенно не портили созданные миром живописные картины. Лунные пристани можно смело причислить к шедеврам архитектуры – Беседки для ожидающих построены прямо на воде. Деревянные расписные причалы и другие строения буквально вливались в дикий прибрежный ландшафт. Особенно это заметно сейчас, глубокой ночью. Лишь маленькая крытая лодочка с белыми бумажными фонарями напоминала о том, что здесь совсем не заброшенные места. «Госпожа!» — радостно вскрикнула выскочившая из лодки мне навстречу Унан. Споткнулась и едва не упала. «Пришлось ловить!» «Оннан, сколько раз я говорила, что в вашем возрасте пора смотреть себе под ноги!» — строго спросила я, обнимая сухонькую и словно бестелесную старушку. Удивительно, как в крохотном, тощеньком существе с выцветшими глазами на маленьком морщинистом личике помещалась столь неистребимая жажда радоваться жизни. Учитывая, через какие испытания пришлось пройти хозяйке харчевни, ведь еще 30 лет назад эпидемия желтой лихорадки унесла всю ее семью и родную деревню, просто поразительно, как она сумела остаться солнечной и доброй. Энергии унан хватило бы на пятерых, а сердце и вовсе на весь наш пригород. «Госпожа, скорее люди заждались». Не обращая внимания на ушибленную ногу, Унан повела меня к лодке. «Мигом доплывем. Мальчики посидят в зале, я принесу им лотосового супа. Сегодня среди ваших пациентов будет несколько женщин. Бедняжки страдают теми недугами, о которых мужчинам знать не к чему». «Госпожа не должна быть одна», — возразил Йоншен, поддерживая меня под локоть, пока узкая суденушка стремительно скользила по лунной дорожке. В отличие от Аллея, уже опытного в этом вопросе и без отдельного приглашения никогда не сующего носа за ширму в приемной, заклинатель пока и не догадывался, чем ему грозит такая настойчивость. «Я должен ее сопровождать. Госпоже понадобится помощь». «Ну, если не забоишься», — хитро улыбнулась Унан, ловко пришвартовывая лодку возле причала. Тебя и правды можно спутать с женщиной, конечно, если неопытный кто посмотрит. Но меня старую не проведёшь. Поэтому девочек ты не напугаешь. Только чур в обморок не падать. Госпожа целительница не здоровится. Лучше следить за её состоянием. Настаивал заклинатель, пока мы шагали по тропинке к дому, пристроенному к закусочной, которая располагалась чуть в стороне от других, часто людных, причалов. Жаль, из-за вуали, да еще и в темноте, нельзя рассмотреть лицо парня. Унан бросила на меня мимолетный тревожный взгляд и поджала губы. Потом ее подвижное морщинистое личико стало виноватым. «Белая дева должна себя беречь, это верно. Больше никому нет дела до бедняков. Если с вами что случится, госпожа, все мы останемся без помощи. Но случаи слишком срочные, иначе я бы вас не беспокоила». «Ладно, хватит разговаривать», — отмахнулась я, ступая по скрипучим ступенькам, ведущим в верхние комнаты. «Брат, ешь бабушкин суп и прислушивайся, вдруг позову, а ученица пойдет со мной». Через полчаса совершенно белый юншен, это и под вуалью было заметно, воспользовался тем, что одна пациентка еще одевалась, а вторая ждала своей очереди за ширмой. Юншен схватил меня за локоть и оттащил в противоположный угол, где и разразился шипением, что твой уш, которому хвост, отдавили. Ян Ли, Они же! Они!» «Весенние девы, да!» Я как раз снимала с рук импровизированные перчатки из тонкого шелка, вымоченного в соке местного растения. Теперь они выглядели и ощущались почти как латексные. Осторожно уложив использованный инвентарь в медный контейнер с плотной крышкой, в которую медицинские принадлежности еще предстояло кипятить, я грустно улыбнулась заклинателю. «Проститутки, и что? Они не люди? Им не надо помогать?» «Я не это имел в виду», — стушевался заклинатель, но сразу продолжил. «Почему им, девушкам, помогаешь ты? В каждом заведении такого толка всегда есть целители». «Потому что никто не рвется». Я тяжело вздохнула и привычно уткнулась Юньшена в плечо, чтобы избавиться от мерзких запахов различных болезней. Даже лекари, которые, по идее, получают от властей деньги за то, что присматривают за весенними домами, на деле брезгуют многими стыдными недомоганиями. И хозяевам дешевых заведений легче выбросить неизлечимую девушку на улицу и выкупить другую, чем заплатить больше или уговорить достопочтенного целителя». Юншен пару секунд молча открывал и закрывал рот, как местный декоративный карп, вынутый из пруда. Но я не стала ждать ответы и продолжила. «Бывает еще хуже. К примеру, если грубый клиент нанес девушке внутреннее повреждение. Никто не даст ей времени их нормально залечить. Просто подложит под другого мужчину максимум через три дня, когда долго за еду и крышу над головой покажется хозяину непомерно огромным». «Все равно...» «Ты должна в первую очередь думать о себе, а женщины, они...» «Юншен». Я приподняла свою и его вуаль и посмотрела парню прямо в глаза. «Учитель, я не хотела бы в вас разочароваться. Ложь и лицемерие — ходить в весенний дом за удовольствием, а потом называть живущих там грязными потаскухами и отказывать им в человеческом отношении. Я не знаю, как небожители, но хорошие люди так не поступают».